Глава тридцатая. И Моджин стояла перед городскими воротами. Если уж она всерьез решила отыскать путь домой, то нужно делать это прямо сейчас. Ей совершенно не хотелось бродить по лесу после наступления темноты. Тем более теперь, когда она знала о скретах и когда осталась без морей. Если она пойдет быстрым шагом, у нее будет примерно полчаса, чтобы найти дверь или повернуть назад. Может быть, она сможет открыть дверь с помощью кинжала. Какой-то человек стоял у городской стены, глядя через луга на темневший вдали лес. Солнце еще не село, но под деревьями уже сгустились тени. Золото и зелень пятнами просвечивали сквозь сумрак. Мужчина был одет в бархатный сюртук и отороченную мехом шляпу. Может быть, он знает короткую дорогу через луга, — подумала Эмоджин и откашлялась, приготовившись заговорить своим самым взрослым голосом. Должно быть, мужчина это услышал, потому что он повернулся к ней. У него не было одного глаза. «Ой!» — воскликнула Эмоджин. Нет, она совсем не так хотела начать разговор. Пришлось сделать еще одну попытку. «Простите, вы не знаете, как быстрее всего добраться до леса?» Мужчина удивленно посмотрел на нее. «Знаю, как не знать». «Но вот что я тебе скажу, девочка. Понятия не имею, от чего ты убегаешь, но в лесу все намного хуже». «И вовсе я не убегаю», — вскинула Симоджин. Тогда почему-то одета, как мальчик, едва заметная улыбка скользнула по лицу незнакомца. «Я не боюсь колосонейских лесов», — упрямо заявила девочка вместо ответа. «Я смогу за себя постоять». Не успела она договорить, как поняла, — Что это неправда? Она устала, давно не ела и страшно боялась скретов. Этот одноглазый мужчина прав, уже слишком поздно. И прислонилась к стене и уставилась в лицо незнакомцу. Кожа на месте отсутствующего глаза бугрилась, как на ломтике грейпфрута. — Это скрет сотворил такое с вашим глазом? — Неожиданно, даже для самой себя, — спросила И Мужчина покачал головой. «А кто тогда? Какой-то зверь? Вы поэтому так боитесь леса?» «Это был не зверь. Человек? Сакра, проклятие! Ты задаешь слишком много вопросов. Лучше беги скорее домой, к маме!» И Моджин с вызвом скрестила на груди руки и сощурилась. Она терпеть не могла, когда ей указывали, что делать. «Может, и побегу. Между прочим, мне вообще не следует разговаривать с незнакомцами». «Вот как? Зачем же ты тогда стала спрашивать у меня дорогу? Я каждый вечер стою на этом месте, а тебя вижу здесь впервые». И Моджан открыла был рот, чтобы огрызнуться, но поняла, что лучше вести себя повежливее. «Простите», — пробурчала она, опустив руки, — «не стоило мне так грубить. А почему вы приходите сюда каждый день?» «Ладно», — вздохнул мужчина, — «так и быть, расскажу». Я прихожу сюда, чтобы смотреть на лес. Раньше я жил там, в чаще, среди деревьев. Но вы же сами сказали, что там опасно. Так, кто рассказывает историю, ты или я?» И Моджин потупилась. «Вы. Для меня дом — это не стены и крыша. Это не город. Я из тех лесных...» при встрече с которыми вы, местные, привыкли переходить на другую сторону улицы. И Моджин понятия не имела, кто такие лесные и что представляют собой местные, но что-то подсказало ей, что мужчина больше не потерпит никаких вопросов, поэтому она прикусила язык. «Я мастерю вещи из дерева», — продолжал мужчина и словно в доказательство своих слов вытянул вперед руки. «Вырезаю поющие шкатулки». Заводные безделушки, часы и все такое прочее. Для короля Вадика я изготовил свое лучшее творение — часы, которые умеют читать звезды. Но когда добрый король Вадик умер, на престол взошел его младший брат Дракомор. Он пожелал, чтобы я работал только на него одного и предложил мне постоянную должность при дворе. Меня называли бы главным часовщиком или другим дурацким титулом, но я Не хотел жить в каменной гробнице замка. Это противно моей природе. И тогда король выколол мне глаз. «Нет!» — в ужасе вскрикнула Эмоджин. «Разумеется, он сделал это не своими руками. Для этого у короля есть королевские стражи. Но я-то знаю, чей это был приказ. Вот что сотворил этот человек. Я знаю, что звезды...» отплатит ему за это злодеяние. Неужели дядя Миро, то есть король Дракомор, выколол вам глаз за то, что вы отказались на него работать? Он не хотел, чтобы такие часы были у кого-то кроме него. Иногда я спрашиваю себя, почему он оставил мне второй глаз. Думаю, он хотел преподать мне урок, надеялся, что я приползу и буду умолять его о работе. Компания молодых мужчин с косами на плечах вошла в городские ворота. Они выглядели уставшими, но весело болтали и смеялись на ходу. «Это ужасно!» — воскликнула Эмоджин. «Но ведь лес остался там же, где и был. Почему вы не вернетесь туда? Вас ничто не держит в Ярославии!» Мужчина грустно покачал головой. «Да, это самое главное». Вскоре после того, как дракомор был коронован, в наших краях появились скреты. Со временем жить в лесах стало настолько опасно, что мне пришлось бежать оттуда вместе с семьей и другими лесными. Смешно, не правда ли? Я пошел на такие жертвы, чтобы остаться в лесу, но шайка скретов-разбойников заставила меня сбежать в ненавистный город». Мужчина потербил расшитый рукав своего сюртука, разглядывая его с таким вниманием, будто на нем были вышиты ответы на все его вопросы. И Моджин не хотела ему верить. История, которую он рассказал, была слишком кошмарной, чтобы быть правдой. Но мужчина явно не шутил, да и врать ему не было никакого смысла. Стайки маленьких белых бабочек летели через поля в сторону города. Вдруг из ворот выбежала девочка с длинными косами. «Папа, ты все еще здесь!» — воскликнула она, подбегая к мужчине. «Уже почти стемнело». «Да, дружок, заболтался я, рассказывал историю о моих часах звезд». Девочка закатила глаза. «Только не это! Я миллион раз слышала эту историю!» «Видишь, какая ты счастливица!» — улыбнулся мужчина, И его лицо озарилось такой нежностью, что Эмоджин отчего-то стало грустно. Иногда также смотрела на нее мама. Он посмотрел на дочку. «Что ж, пожалуй, мне пора идти», — сказал часовщик, протягивая руку. Эмоджин пожала его ладонь. Кожа у него была грубая, как кора дерева. «Меня зовут Эмоджин», — представилась она. «А вас?» «Я Андель». «А это моя дочурка Даница!» Девочка кивнулась с серьезным видом. Солнце уже коснулось верхушки самой высокой горы, когда Андель и Даница, держась за руки, повернулись в сторону города. Они выглядели счастливыми, и Моджин сморгнула набежавшие бежавшие слезы. «Что толку плакать о маме, если она все равно не может к ней вернуться?» И «Имоджин!» — окликнул ее Андель почти у ворот. «Беги-ка обратно, не заставляй родителей волноваться, уже слишком поздно, чтобы сбегать из дому». И Моджан кивнула и вяло помахала ему рукой. «И вовсе я не убегала из дома», — подумала она, — «я убегала домой».